Глава шестая Мелина неторопливо спрыгнула с подножки автобуса и принялась радостно вышагивать по покрытой тонким слоем свежего снега мостовой. Аромат праздника чувствовался буквально во всем. В улыбках прохожих, в ярко украшенных сердечками и лентами витриных сувенирных магазинов, в пышных букетах, стоящих за стеклом в цветочных магазинах и даже в запахе корицы и свежей выпечки, витающей вблизи пекарни. Удивительно, что природа решила вдруг побаловать жителей города настоящим белым снегом. Несколько недель стояло почти весеннее тепло, под ногами текли ручьи, к ботинкам противно липла грязь. А тут такое. Настоящая зимняя сказка. Разве не прелесть? Эмилина вытянула ладонь и улыбнулась, когда несколько снежинок приземлилось на кожу и моментально растаяло. Она спрятала руку в карман и, едва ли не в припрыжку, понеслась в сторону любимой кофейни. Ее душу так и распирала от предвкушения праздника и волшебства. Наверное, девушка была единственной одиночкой в городе, которая не ощущала груза этого самого одиночества в такой праздник, как День Святого Валентина. Да, она была одна. Ну и что? Для таких случаев у нее имелся лучший друг — Игорёк. Вместе с ним можно было вдоволь наржаться над бедными женатиками, над всеми, кто связан с серьезными отношениями и клятвами — Над всеми, кому приходится в этот день выдумывать, чем удивить свою вторую половину и ломать голову, что ей подарить. Они с Игорем, по сути дела, и были половинками друг друга. В дружественном смысле, разумеется. Никто не понимал Милину лучше Игорька, ни с кем ей не было так весело, как с ним. Еще во время обучения в университете эти двое даже придумали снять вместе квартиру, чтобы экономить. Игорь водил к себе девушек, имен которых не запоминал, Амелина плакала у него на плече после каждого расставания с очередным своим ухажером. Все вокруг считали их отличной парой и очень удивлялись, когда оказывалось, что они просто друзья. А молодым людям даже в голову не приходило портить такую классную дружбу какой-то там любовью. «Ну, пройдет она и что? И с кем они будут весело тусовать на вечеринках?» разругаются, обидятся друг на друга и не с кем будет устраивать бои подушками и марафоны просмотра сериалов. Ну уж нет, ни о какой симпатии они даже не думали. К тому же Милина считала, что ей не дают покоя гены покойной прабабки, которая была замужем аж восемь раз. И не только гены. Покоя ей в веселые студенческие времена не давали и Мише, и Саше, и даже Максимилианы. Тут уж не до Игорька. И вот вам еще один плюс в том, чтобы иметь такого друга, как он. С ним можно было смело обсуждать любых мужчин и не бояться, что он кому-то что-то расскажет. Это как друг гей, только не гей, понимаете? В общем, дружба эта была крепкой и проверенной годами. А еще литрами выпивки, голодными студенческими неделями, приправленными дошираком и дешевым джинтоником, тоником и сотнями отвязных вечеринок, которые они проводили, будучи еще соседями. О да, эти двое считались лучшими организаторами движухи на всем их курсе. Каждый студент мечтал попасть в их съемную квартиру на тематический вечер или, грубо говоря, просто на их фирменную попойку. Конечно, теперь они немного остепенились. Выучились, разъехались в разные концы города, устроились на работу. Игорь трудился менеджером в транспортной, а Мелина, или, как он ее любовно величал, мелкая, работала в аэропорту. Теперь их встречи были редкими, всего раз в месяц в любимой кофейне, но оттого не менее долгожданными. Конечно, они регулярно созванивались и переписывались, но встретиться лично, обнять старого друга, поржать с ним на весь зал, вызвав удивление у посетителей — это, знаете ли, бесценно. Ах да, был еще один нюанс. Последние два прошедших дня Святого Валентина Игорь и Мелина оказывались в одной постели. Девушка и сама не помнила, как же так выходила. Вот вдруг организовывала у себя очередную вечеринку по случаю праздника. Все пили, отдыхали, болтали, и вот где-то между дикими танцами на столе и матерном караоке под столом они вдруг оставались одни. А дальше бдыщ! Бах-бум и та-да-дах! Лихорадочные руки Игоря на ее теле, страстные поцелуи, одежда в разные стороны. Фигня какая-то, короче. Наваждение и вроде стрёмно на следующий день, и вроде самим смешно, и как-то фу, но, блин, что-то в этом было. Ей понравилось. Да, в первый раз это показалось ужасным недоразумением. Потом пришлось целый год делать вид, будто ничего между ними не было, а вот второй раз он уже намекал на некую закономерность. Тот же праздник, та же квартира, и снова все куда-то ушли, а тут они вдвоем. И понеслось. Что ходить вокруг да около? Теперь Милина возлагала все свои надежды на игорька. Судьба тебе такая: На, утрись, в этот день все, у кого есть пара, счастливы. А ты ей отвечаешь: Фу, на черта мне твоя любовь! У меня в этот праздник каждый год такой секс, что никакие любови и рядом не стояли. Милина ворвалась в кофейню, встряхнула снег с пальто, скинула шапку и махнула рукой подруге Рити, которая обслуживала одного из клиентов. Поздоровавшись с ней, она немедленно развернулась к залу, чтобы найти Игоря. Тот обнаружился за их любимым столиком у окна, сидел, задумчиво глядя через стекло на заснеженный город и монотонно размешивал ложечкой сахар в чашке с кофе. Девушка повесила пальто на вешалку, тихо подкралась к нему, а затем напрыгнула и завопила. Привет! О, мелкая! перевел дух игорек. Он неуклюже обнял ее в ответ. «И умеешь же это напугать!» «Ага!» — радостно согласилась девушка и села за столик напротив него. «Ну что, как? Как дела?» «У меня для тебя есть кое-что», — ответил парень, доставая что-то из кармана джинсов. «Что это?» — оживилась Милина, но тут же осела и... впала в некоторое замешательство. Проще будет сказать, зависла. «Вот» сказал Игорь и положил перед ней на стол маленькую квадратную коробочку, обтянутую красным бархатом.